Так. Наши узники размещены по комнатам, пробормотал я, выходя из номера, где оставил девушку. В коридоре меня поджидал довольный бхут, который был рад выполнить то, что умел лучше всего, а именно хранить и охранять. Беречь и оберегать. Молодец, похвалил я его и направился к нам в номер. Мне требовалась помощь Эреи. Все пленники были сильно избиты, и им требовалась помощь опытного лекаря. Ее, конечно, мог оказать и я, но это будет слишком подозрительно выглядеть со стороны. А вот если их полечит неплохой маг жизни, то вопросов ни у кого это не вызовет. Поэтому, тихо проникнув в наш номер, я подошел к двери ведущей в комнату девушек. Блин... и будить-то всех мне не хочется, и вроде как войти без стука неприлично, задумался я. Хотя мне-то это как раз можно, наверное. И я уже хотел было войти в комнату, когда вспомнил о такой простой вещи, как мысленное общение, которым не один раз уже пользовался. Вот, опять сам себя обломал. Попенял я на себя, за свою несообразительность и мысленно обратился к принцессе Эльфаров. «Рея, проснись, нужно поговорить». Я думал, что придется ждать достаточно долго, пока девушка сообразит, кто с ней хочет поговорить. Но она ответила буквально через пару мгновений. «Жди, я выйду через минуту». И действительно, через минуту Дверь в их комнату приоткрылась, и в образовавшуюся щель выскользнула уже полностью одетая Эрея. Что ты хотел? спросила она, при этом подозрительно поглядывая мне в лицо. Конечно, многого я не ожидал, но хоть доброй ночи или утра, что там сейчас, услышать рассчитывал. Ну да ладно, пусть это будет на ее совести. Правда, при этом. сам поприветствовал и вам доброго утра заметив некоторое смущение на ее лице сразу сказал о деле мне нужна помощь лекаря а ты единственный лекарь которого я знаю ты ранен всполошилась девушка нет быстро ответил я и предвосхищая ее вопрос позвал пойдем сама увидишь сначала я провел ее в комнату где оставил двоих мужчин-магов. Это твои первые пациенты. Тот, что был более здоров, настороженно посмотрел на нас. Я успокаивающе поднял руку и, показывая на Эрею, сказал, «Это лекарь. Она осмотрит вас и окажет необходимую помощь». Моя умница, видя такое положение, не стала задавать никаких вопросов но бросила на меня такой многозначительный взгляд, что я понял, отвертеться мне от допроса с пристрастием не удастся. Эрея занималась магами порядка получаса. Второй маг находился в очень тяжелом состоянии, но сейчас он вне опасности, и это просто здоровый сон. Тот, что следил за нами, хотел отказаться от помощи девушки. Но она так посмотрела на него, что мне показалось, этот бедняга подавился теми словами, которые хотели слететь с его губ. Ему Эрея тоже оказала посильную помощь, и когда она закончила с ним, он уже крепко спал. «А теперь», — начала была она, разворачиваясь в мою сторону, — «а теперь», — прервал я ее на полуслове, — «тебе нужно посетить...» еще одного пациента, вернее, пациентку. Эрея удивленно посмотрела на меня, а я поднялся со стула, на котором сидел, подал ей руку, и мы вместе направились из комнаты. В коридоре я открыл соседнюю дверь. Войдя в комнату, Эрея сразу обратила внимание на плачевное состояние лежащей на кровати девушки. «Кто она?» — спросила Эльфарка. — Это очень длинная история, и я уверен, что мне придется рассказывать ее завтра. Поэтому сейчас помоги ей, а потом пойдем отдохнем немного, а то у меня была сегодня бурная ночка. И я посмотрел на лежащую на кровати Магиню. Завтра тебя заберет рехор, и все наши обязательства перед ним будут выполнены, — подумал я. Эрея посмотрела на меня очень долгим оценивающим взглядом, а потом сказала. «Я запомнила твои слова. Я это понимаю», — кивнул я ей. Глинае, моя эльфа, оказывала помощь недолго, лишь наложила на нее восстанавливающее плетение и несколько ускорила регенерацию. Этого было достаточно. Мы убедились, что девушка крепко спит, и покинули ее. Войдя к нам в номер, Эрея несколько холодновата и даже немного отстраненно пожелала мне приятного сна и направилась к себе в комнату. Не знаю, чего она ждала, но я не стал бы делать ничего без ее согласия. А сейчас я его точно не получил бы. Поэтому, еще немного постояв, смотря, как медленно уходит Эрея, Как медленно закрывается за ней дверь, представив, как она ложится в постель и как часто бьется ее сердечко, очень часто я и сам устроился в своем углу. И мои мысли не покидали глаза девушки, что только была рядом со мной. Той девушки, чье сердечко неожиданно стало биться в унисон с моим. Той девушки, что любит меня. Любит? Она любит? Нет, это бред. Бред невыспавшегося и перевозбужденного сознания. Мой собственный бред или мои нелепые желания. Нужно отдохнуть, нужно выспаться и осмыслить то, что я только что понял. Спать, приказываю я себе. Пора спать, нужно отдохнуть. И как бы уговаривая себя, добавляю. Тем более завтрашний день обещает быть не менее насыщенным, чем сегодняшний. О том, что я только что осознал, я стараюсь не думать. Не сейчас. Не сейчас.